Глава тридцать девятая Дракон «О, мы слышали о покушении на вашу матушку!» С порога произнес Гейбар Лалери, министр финансов. «Как хорошо, что все обошлось. В народе поговаривают, что вы очень жестоко обращаетесь с матушкой, а насколько вы помните, она горячо любима народом. Я по-прежнему любящий сын. Произнес я таким голосом, словно это вовсе не так. Гейбер Лаллери уже много лет занимал пост министра финансов. Его лицо – квадратное, с широким лбом и выразительными бровями. Густые темные брови, будто нарисованные карандашом, а глаза карие, живые и чуть прищуренные, будто он выискивает изъяны во всем, что видит. Волосы темные, коротко подстрижены. Аккуратно, с небольшой сединой у висков». Он — человек с сильным голосом, его движения уверенные, а жесты точные и продуманные. На нем всегда безупречный дорогой жилет и плащ с золотой отделкой, который подчеркивает его статус. «Знайте, начало правления всегда тяжелое. Постоянные покушения...» Заметил Ранвин Лаунденберг. «Но вы отлично справляетесь самостоятельно». «Я уверен, что ваша слава затмит славу вашего отца. Но вам следует быть осторожным». Ранвин Лаунденберг, министр внешней политики, был почти на голову выше остальных, с крепким телосложением и ясными голубыми глазами. Его лицо угловатое, с острым подбородком и чуть заметным шрамом на щеке, который он получил после того, как неизвестный напал на него прямо в карете. Волосы темные, коротко стрижены, чуть взлохмачены, на что он никогда не обращает внимания. Он ненавидел Гейбера. И если появлялась возможность высказать мнение против, то он с удовольствием это делал. «Совершенно согласен», — закивал Эсквин Данмор. «То, что вы вникаете в государственные дела, это, конечно, хорошо, но знатные семьи не очень вами довольны». Он посмотрел на министра финансов, словно ища его одобрения. Эсквин Данмор занимал пост министра по внутренним делам государства. Тучный, спокойный, выглядящий чуть старше своего возраста, с длинными светлыми волосами, собранными в низкий хвост, и глазами цвета болота. Одевался он с показательной роскошью, постоянно рекомендуя своего портного. При этом он не имел собственного мнения, а если и имел, то высказывал его редко и тихо. Обычно он опирался на мнение других. Неудачная кандидатура. О чем только думала моя матушка, когда назначала его на этот пост. «Что правда, то не ложь», – подхватил Гейбор. «Ваше императорское величество знать всегда была поддержкой для короны» а вы пренебрегаете ими. Многие остались недовольны тем, что вы не идете им навстречу в их маленьких просьбах. Понимаете, поддержка народа – это хорошо, но недостаточно. Популярность в народе – это правильно, но народ далеко, а они близко. В любой момент, когда вам вдруг понадобится поддержка знати, они могут и отказать в ней. «Чушь все это!» усмехнулся Ранвин. «Где была ваша знать, когда 400 лет назад случилось восстание? Попрятались по своим замкам. А сколько милости им насыпали. Разве корона их чем-то обидела? Нет. К тому же, я уверен, что покушение организовала знать». «Да вы что? Я уверен, что знать тут ни при чем. Ваше императорское величество, вы допускаете большую ошибку», – спорил Гейбер. Вы должны понимать, что, делая ставку на народ, вы проиграете, как проиграл ваш отец. Ваша матушка тоже не сразу поняла, что ее главная поддержка – это знатные семьи. Имена не диктуют политику государства. О, посмотрим, что ваша знать сделает, когда взбунтуется простой народ. Знать и лишь бы набить карманы. А за счет чего? За счет налогов. «А народ долго терпеть аппетит и знать и не станет, и это выльется в восстание!» – спорил Ранвин. «Именно народ диктует политику государства». «Политику государства?» – произнес я. «Диктует император, и он сам разберется, без ваших советов по поводу налогов. А теперь перейдем непосредственно к вопросу, по поводу которого я вас всех собрал». Законопроекты, касаемые магии. Я не могу понять, почему маги могут все, кроме как лечить болезни. Почему целительство у нас находится на таком удручающем уровне?» В кабинете стало тихо. «Наверное, потому что излечивать людей невыгодно. Невыгодно делать их жизнь легче и проще», — заметил Ранвин. «Куда выгоднее давать им надежду и временное облегчение» а самому тянуть с бедняги деньги. А то что такое получается? Если пациент быстро выздоравливает, то больше платить лекарю он не станет». Я смотрел на министров, которые в этом вопросе были совершенно согласны друг с другом. «Полагаю, этот вопрос нужно решить в первую очередь», – произнес я. Настроение тут же испортилось. «Неужели Августа такая же шарлатанка, как и остальные?»